Глава 72. 28 с утра на городской площади Вка собирались кучками обыватели, и одни с недоумением, другие с некоторым страхом обсуждали странные прокламации, прикрепленные жеваным хлебом к стенам домов на перекрестках. Ни власть, ни заводская администрация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 Обыватели сразу успокоились и уже посмеивались. А было придумано, похозяйничали бы эти ловкащи по магазинам, по квартирам, ха-ха, а мы-то дураки и всю бы ночь тряслись от страха на равнине. Настал вечер, такой же, как тысячи вечеров, озаривший городские окна закатным светом. Успокоились птицы по деревьям, на реке, на сырых берегах заквакали лягушки.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 В том месте, где к подножью башни примыкала сводчатая пещера прикованного скелета, лежал осколок колонны из песчаника Гарин скрылся за ним. Раздался хруст камней и скрип заржавленного железа. Вольф вскочил. «Вы слышали?» Хлынов глядел на кучу камней, где под землей исчез Гарин. Они побежали туда, обошли кругом башни.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 Они долго слушали, не дыша. Сама тишина, казалось, звенела в ушах. Сплюс-плю, сплюс-плю. Сплю. Коротко и нежно, то там, то вот, совсем низко покрикивал, летая невидимой казадой. Идём. Да, глупо. На этот раз они решительно и не оборачиваясь, зашагали вниз. Это спасло одному из них жизнь.